Вслед за раздавшимся в баре грубым окриком в комнату ворвались несколько человек. С дверей широко распахнулись, скрипнули петли. Мистер Клеменс. В глазах Нэн отражался скаливший зубы мужчина. Он был похож на кирпичную стену, одетую кем-то в кожный жилет. Это не единственное, что характеризовало объёмы подёрженной боевой формы, в которой он был одет, и заставлявший его выглядеть более чем в 6,5 футов ростом. Массивное телосложение самого мужчины под платформы было внушительным и по размерам, и по фигуре. Бар охватила жажда убийства, домохозяйки побледнели, вскочив на ноги. К человеку по имени Клеменс присоединились ещё шестеро. Все они были одеты в усиленную боевую форму. "Мастер Клеменс, нам здесь неприятности не нужны", Сердито прикрикнул из-за стойки барман, выставляя на поднос бокалы. "Жадко выединена долго", пробасил великан. У его волосах пробивалась сидина, но было видно, что задушить медведь он сможет и без всякой формы. Запиши на вчерашний счёт, что ли? Мы заплатим тебе за всё, что сломаем. Нэн, тебе тоже лучше выйти. Связалась с каким-то проходимцем, тебя и без того в городе недолюбливают. Я могу общаться с кем захочу, парировала Нэн достаточно громко, чтобы все услышали. Ладно, потом с этим разберёмся. Шевелись!» Гаркнул Клеменс в сторону Нэн. И слева от него выступил мужчина. Рука, усиленная в сотни раз от своей обычной нормы, схватила Нэн за плечо. Вдруг лицо её захватчика скривилось от боли. Очень странно, что ни мужчина, ни даже Нэн не заметили до сих пор, как где встал. На запястье боевой формы легла чёрная перчатка. Тело мужчины затрясло, но ди оставался абсолютно неподвижным. Казалось, что его рука просто спокойно лежит на другом человеке, но то, что было спокойным для этого юноши, других повергало в трепет. Охотник с лёгкостью поднял свою руку, и рука в боевой форме последовал за ней, описав полукруг. "Эта леди пришла сюда со мной", произнёс охотник. "Будет лучше, если уйдет она вместе со мной". А когда Ади спокойно отпустил руку, по затихшему бору эхом разнёсся хруст ломающихся костей. Калеменс презрительно глянул на своего прихвостня, потерявшего от боли сознание. "Проиграл, чёртов махатнику. Меня сейчас ташнит". Он сплюнул глядя на Ади. Моё имя Станиле Клеменс. Я возглавляю местный комитет по бдительности и развожу зверей для охраны. Главный здесь я, если я сам так говорю. то ты помни об этом, когда вздумаешь драться со мной. Дипрол чел. Вероятно, ошибочно приняв молчание за испуг, Клеменс продолжил. «Слыхали, будто ты в шове бродягу убил такого. Имеешь столько наглости, чтобы поднять руку на добропорядочного гражданина? Голос Клеменса переполнялся самоуверенностью. «Все было совсем не так, мистер Клеменс. Я видела, что произошло, и байт со мной согласился. Говорю вам, стрелял не он. Проигнорировав отчаянное оправдание Нэн, Клеменс презрительно ухмыльнулся. Не знаю, что там наплёл тебе этот помощник, но ты сейчас же уберешься из города. Правда только после того, как мы поразвлечёмся с тобой. Нэн, похоже, была не в здрапках десятка. Девушка сукаризным вставила замечание. Приказы мистера Бэйца ничем не хуже приказов шерифа. А "Он ещё сдаст вам жару, когда вернётся. Закрой пасть, маленькая дрянь", рявкнул с перекошенным лицом Клеменс побагровев от злости. "А ну, взять его!" По команде трое мужчин в боевой форме бросились на Ди, даже не задумавшись о том, что рядом стоит Нэн. Едва Ди успел оттолкнуть девушку, как его накрыла волна оранжевой брони. Глаза Нэн распахнулись так широко, как это только возможно. Взгляните, неужели все трое членов комитета по безопасности разлетелись по сторонам и с оглушительным грохотом попадали на пол? Разве они не предполагали, что в этой броне им доступна сила 500 человек? Если бы здесь была камера со сверхвысокой скоростью съёмки, она бы уловила, как Дип проскользнул между сбитой столкнуть троицей и с помощью секретного приёма скрутил им за спиной руки. Запястья и плечевые суставы каждого были раздроблены без возможности восстановления. Естественно, даже Дампиру не под силу было тягаться с боевой формой, но в дополнение к древнему искусству он сумел обернуть мощь и скорость своих противников против самих себя. Он обязан был призвать всю свою безжалостную силу, однако выполнить эти движения с безукоризненной точностью мог только этот молодой человек. "Не черта себе", протянул Клеменс бледнее, однако сдаваться он пока не собирался. С ним всё ещё оставалось двое ребят, они медленно двинулись вперёд. Именно в этот момент прозвучал невозмутимый голос. Закончим на этом. Шериф! восхищенно вскрикнула Нэн. Мужчины в оранжевой форме остановились и закатили глаза. Драка, сжигающая их изнутри, словно безумие, растворилась как сон. Нэн, кто это начал? спросила, протянувшаяся от длинная тень. Мистер Клеменс? тихо не так понял, Кроц. прорычал великан, обернувшись к стражу порядка, и решительно опровергая обвинение. Да, верю, что ты маленькая сочка. Проклятье, клянусь тебе, я говорю правду. В таком случае, есть её минуту прошу тебя покинуть пост руководителя комитета бдительности!» Произнес человек в куртке. Серебряная звезда на его груди отражала искажённое злобое лицо Клеменса. Брось, Курц, я просто забираю своих парней и выметайся отсюда. Тебя стоит поблагодарить его за то, что он так аккуратно раскидал твоих ребят. Сегодня вы уйдёте без особых потерь. Поколебавшись немного, гигант опустил голову и двинулся к выходу. Прямо за ним шли, поддерживая четверых раненых товарищей, и двое других мужчин. Они вышли, не прощаясь, громко хлопнув дверью. С возвращением, шериф!» — поприветствовала его Нан радости и надежды. Вы уже разобрались с тем делом? Нет, по правде говоря, я только возвращался домой. Так да, кое-какая работа ждала на поле. Шариф изобразил кривую улыбку на строгом лице и кивнул в сторону Ди. «Рад, что смог обеเรчь твоего знакомого от неприятностей. И, повернувшись, к охотнику, добавил. хотя, скорее всего, и у сотни этих ребят не было бы шансов. Когда Див впервые повстречал этого человека, он, вероятно, не догадался о занимаемой должности, ведь в тот раз Круц был без значка. Это спокойное и в то же время сильное, исполненное железной воли лицо принадлежало человеку, с которым охотник столкнулся в холле больницы. С вежливым кивком он обратился к Ди. Я слышал о той ситуации от Бэца. Э, мне нужно, чтобы ты побыл здесь какое-то время, поэтому я прошу тебя воздержаться от беспорядков, насколько это возможно. Словечко я замолвлю, но ведь в каждом городе имеется парочка личностей, которые любят тайком поколотить народ. И добавил, слегка изменившись во внушительном лице. Естественно, любой глупёц, решивший преследовать тебя едва ли проживет достаточно долго, чтобы пожалеть об этом. Нэн наблюдала за в ожидании ответной благодарности, но охотник, как всегда был бесстрастен, сказав: В этом городе у меня нет дел. Буду благодарен, если вы поскорее со мной определитесь. Уже определились? ответил шериф Круц, спокойно глядя на Ди. Во фронтире хорошо жить не получится, если не знаешь имени охотника на вампиров Ди. Я встречал людей, которым ты помог прежде. Как думаешь, что они о тебе говорили? Черная тень беззвучно проскользнула между шерифом и девушкой. Я буду в гостинице. Это всё, что они услышали сквозь покачнувшиеся за ним створки двери. Подожди. Желестная рука Шарифа ухватилась за плечо Нан, когда она собралась пойти вслед за охотником. "Но я должна поговорить с ним. О моих снах? Думаешь, разговорами можно что-то решить?" Нан вдруг опустила плечи, её одержимый взгляд устремился к тому, что находилась за дверью, к багэлуму солнечному свету, свету полудня. "Держись от него подальше, поняла?" Слова Шарифа она расслышала сквозь далёкие мили. Он опасен. Общение с ним не сулит ничего, кроме страданий, особенно если ты женщина. Вы ведь говорили, что встречали людей, которым он помог. Растерянно пробормотала она: "Что они говорили о нём?" Шериф предостерегающе покачал головой в, в сторону. "Ничего. Они все просто замолкали и смотрели на дверь или вдоль дороги. Так и должно быть, когда он уходит. Так будет и когда он едет из нашей деревни". Когда он уедет отсюда, глаза Нан стали оттенка солнечного света. Шериф раздумывал, потом над надавил следующими словами, но так и не понял, что она имела в виду. Прежде чем он сможет уйти, он должен прийти, сказала Нан. Должен прийти сюда, в эту деревню.